Четвертое. Женщина, нанесшая своей жертве шестнадцать ударов ножом, швыряла сумку вещи, яростно матерясь. Лось, эта безмозглая тварь оказалась куда более живучей, чем можно было ожидать. Знать бы, что она не отдала Богу душу сразу, так приложила бы ее и второй раз, и третий. Теперь же все летит к чертовой матери. В ее планах было выждать и спокойно уехать, не привлекая ничего внимания. Но дура Анжелика в реанимации, а не в морге. Учитывая прочность ее черепа, она может прийти в себя когда угодно. А значит, когда угодно заговорить. Это только в фильмах. Вчерашний полумертвец сперва страдает полной амнезией, а затем долго и мучительно выковыривает из своей протухшей памяти обрывки воспоминаний. Ха, с лосихой такое не пройдет. Мозгов у нее с орешек, и сидит этот орешек в самой сердцевине ее черепа, так что до него не добраться добрым бордюрным камнем. Она все вспомнит, эта дрянь. И кому сладко пела, что денежек нужно не так уж и много, только закрыть кредит? И с кем договорилась встретиться в парке? И кто вместо того, чтобы подкинуть деньжат, аккуратно проломил ей висок? Кстати, чем не решение проблемы? Кредит на тебе висит, дрянь ты этакая. «Ну так теперь он тебя не будет беспокоить». Женщина залилась нервным смехом, но голос так жутковато прозвучал, отражаясь от стен, что она зажала себе рот ладонью. Булькающее хихиканье все равно рвалось изнутри. Уж больно забавно лосиха закатила глаза и брякнулась и так картинно растопырившись, как лягушка. Кредит на нее, как же, вот лживая кретинка! «Ну а теперь из-за этой твари придется смыться». Может, конечно, все сложится хорошо, и Анжела тихо отбросит копыта на реанимационной койки. А если нет, значит, опять бежать. Опять менять имя, придумывать себе биографию, отсиживаться в вонючий нарез. Сука, а! Так ей все испортить! Такси приедет в половине третьего. Главное, незаметно выскользнуть из отеля. Она сядет в машину, доберется до Москвы, а там ищи свищи. Паршиво, что у них у всех сняли отпечатки. Если бы она уехала через два дня, как собиралась, прикрываясь внезапно заболевшей сестрой, это не вызвало бы подозрения, так даже идет следователь с водянкой мозга сообразить, что не просто так одна из свидетельниц исчезла посреди ночи из тихой заводи. Но рыбка уже уплыла. Хе-хе. Выбралась на сушу, отрастила лапки и сделала лапкой. Бай-бай. Молния на сумке противно вжикнула и заклинила на половине. «Копеечное китайское барахло! Давай, закрывайся!» Она яростно дергала молнию туда-сюда, но распухшая от вещей сумка словно издевалась над ней. Вот одно к одному! Инцидент с сумкой заставил ее окончательно потерять самообладание. Люди, погода, вещи — все ополчились против нее. Да и вся эта поганая жизнь. К тому же ее подгонял страх. Она прислушивалась к звукам спящего отеля. «Не раздастся ли телефонный звонок?» «Вас беспокоит из областной больницы, одна наша пациентка пришла в себя и...» А если не звонок, то быстрые шаги за дверью, требовательный стук и громкие голоса. Женщину тряхнула нервная дрожь. Ей уже казалось, что за ней выслали машину, предупредили охранников, что снаружи только и ждут, чтобы она высунула нос и ее схватят с торжествующими воплями. Эта картина так явственно встала перед глазами, что женщина подкралась к двери и прислушалась. Тишина снаружи показалась ей подозрительной... Очень медленно, очень осторожно, она приоткрыла дверь, готовясь любую минуту захлопнуть, но коридор был совершенно пуст. Вокруг царила тишина, нарушаемая только гудением старых труб, когда кто-то из постояльцев спускал воду в унитазе. 2.15. У нее еще десять минут, чтобы успеть забрать фотографии. Глупо было прятать их там. Но она боялась, что комнаты станут обыскивать, от того, чтобы сразу уничтожить снимки, Ее остановила идея, тогда показавшаяся хорошей. Она думала подкинуть их кое-кому. Замести следы, бросить песку в глаза. Пусть менты разбираются, почему в вещах именно этой дамочки найдены пропавшие у других карточки. Не сложилось. Теперь придется забрать их, иначе наткнется кто-нибудь из персонала. если это случится, и хоть у кого-нибудь хватит мозгов внимательно посмотреть на лица бывших учеников... «Два двадцать, такси вот-вот подъедет. Пора». Женщина бросила сумку на пол возле двери и вышла из комнаты. Три минуты, чтобы забрать фотографии, она навсегда покинет тихую заводь.